Вечер, дорогие друзья! Другими словами, attention people! Говорит и показывает спортсмен-надомник Крысин Б.Б. Полностью Геннадий Геннадьевич. И знаете, в самом начале хочется сказать, поскольку звучат из глубины веков позывные олимпийских игр, о спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август. Сентябрь, октябрь, понедельник, вторник, среда. Извините, мне слегка клинит просто. Я после впечатлений, недавно в секции боксов был день открытых дверей. А также случился и день открытого окна. Открыл его я головой. Сейчас шишка во всю кепку. Так мне там дали, знаешь. Я на эту тему даже откровение сочинил. Я боксировал два раза, оба раза был избит. Бившая меня зараза в КПЗ сейчас сидит. Вот. Ну, меня просто иногда клинит. Знаете, а когда меня клинит, на лице заметно. А сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас уже не так. Раньше было сразу видать. Вот хорошо. А я после таких тяжелых видов спорта думаю, надо куда-то в легкое рвануть. В легкую атлетику. For example. Ну, пошел легко, а я ж специалист побегать не. Мне ж практически не догнать, особенно если припегнуть перед этим. Пришел, а мне что-то там такое невнятное сказали. Говорят, вы знаете, у нас и так 24 спринтера, 84 стайра и 92 плеера. При Причем здесь? Ну, я там все равно совершил упражнение, что они мне все равно запомнят. Я даже его на музыку переложил. И я сказал себе, ух, ё, не купить ли мне копье? Я купил его, метнул. В попу тренеру попал. <реш> Гнался он за мной как черт. Я установил рекорд. А недавно еще одно достижение совершил, ага. Толкнул ядро. Удачно так толкнул. За 50 баксов. В пункт приема цветного лома. Что-то я стихами говорю, клинит просто. Знаешь. Вчера было проще, прозу лепил А сегодня на поэзию пробило Видно, что-то пробили мне там Ну и вот А раньше это ядро, знаете, где было? На нем лев стоял на мосту а Знаешь, о чем говорил, забыл Вот где я напереживался, так это на фехтовании Ну а как? Наши отставали от коряков На четыре укола Ну, перерывы тоже укололись, и счет стал где-то равный так приблизительно нуль-нуль, ну, по приколу после уколов. А шахматы не люблю, не, а, не люблю шахматы, потому что шахматы скукота, тоска, сидят, все думают, ходят, ходят, тоска, сижу на соревнованиях, вдруг слышу в тишине мат, смотрю шах, персидский шах не выдержал. Они тогда с нашими играли на интерес. На нефтяную вышку. А выиграли ее все равно французы. Ну, знаешь, нефть так и не нашли. Так в центре Парижа и стоит. Как дура пили этот. Вот. Я уж подумал, куда-нибудь, куда пойти. Ну, совет семьи был. Я положился на музыку. Посоветовавшись с отцом, я надумал стать пловцом. Три недели там нырял, только плавки потерял. Знаешь, я подумал... Я думаю, мне же нравятся коллективные игры. Чего ж я в соло -то иду? Вот футбол хорошая игра, правильно? Там же штрафные бывают, подносят. Но там главное, чтобы в сборную попасть, надо сначала счет открыть. В швейцарском банке. Я ж переболел всеми серьезными видами спорта, где мяч серьезный. Это и гандбол, и волейбол, и налейбол. Шутка. И даже женский вид спорта, знаешь, как называется, сейчас вспомню, переклину, опять, когда женщин сливают, как это, бацлей, его. <свят> знаешь, как я на санях так вниз, хорошо так съехал, оказалось зимний вид спорта, <свят> а съехал летом. <свят> Теперь у меня полный брэк с нижней челюсти. <свят> Переживаете? Да не бойтесь, я ничем не болею, <свят> кроме спорта. И хочется сказать, о, спорт! Мир, труд, май, июнь, июль, август, понедельник, вторник, среда. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.